Глава вторая Отец поставил лоток, а мама начала раскладывать продукты, которые мы собирали в лесу всю неделю. «Погуляй пока с ребятами. Вон лавка отца Рэйчел, а мы пока поторгуем». Через три лавки от нас на другой стороне дороги стояла лавка кузнеца. Он занимался выкладкой товара, а Рэйчел о чем-то спорила с Оуни и Грюнтом. Отец понял мое молчание иначе, чему в конечном счете я был очень рад. Эм, денег на сладкое хочешь? Да, я был рад такому повороту событий. Сладости в Хризолиде не шли ни в какое сравнение с той едой, что нам давали в детдоме. Держи. Адам передал вам 10 серебряных монет. Спасибо. Денег было куда больше, чем я предполагал. Даже если я поделюсь с Рейчел сладким и угощу еще ребят. Два условия. Первое. За любую покупку ты должен торговаться и сбить цену не меньше, чем вдвое. Второе. Минимум половина денег должно пойти на твое развитие. Тут много учителей и наставников. Подумай, какие навыки хочешь приобрести. Спасибо». Всю неделю отец загонял меня, заставляя плавать, бегать, прыгать и отжиматься. Болевые ощущения в 10% были крайне реалистичные, даже боль в мышцах от перегрузок. Был момент, когда капкан зажал мне руку. Отец, конечно же, его разжал, но вот ощущение дробящихся костей было очень реалистичным. Я даже глухой хруст услышал, а пережить такое в действительности было бы действительно страшно. При восстановлении раны заживали, от травм оставались дебафы до полного естественного восстановления. Каждый раз, выходя из игры, я засыпал на 2-3 часа и только после этого шел на учебу. Сила, ловкость и выносливость достигли 20 единиц. Скорость 6, атлетизм 3. Даже внешность изменилась. Больше не было задохлика, который не мог проплыть 50 метров. Шея стала толще, а все тело ощутимо сильнее и мускулистее. У меня теперь даже кубики на прессе. Рэйчел постоянно хохотала, глядя, как я напрягаюсь, пытаюсь их всем показать. Отец сказал, что по внешнему виду можно понять, в каком направлении развивается человек. Интеллект преобразует черты лица. Мудрость изменяет цвет волос от обычного к седому. Ловкость проявляется в том, как развиваются жилы относительно общей мускулатуры. Выносливость в том, насколько гармонично натренированы мускулы в целом. По внешнему виду можно понять примерный уровень. Все эти знания в совокупности давали очень странную картину у прошлом отца. Интеллект и мудрость у меня не росли. Не было заклинаний для развития этих характеристик. По этой же причине не возрастала характеристика духа. После того, как отец объяснил способ тренировки живучести, я от нее отказался. Смотреть на то, как из здоровенного пореза на руке вытекает кровь, а рядом нет ни одного целителя – «Нет, к такому я не готов. Причем, чем дольше, тем больше требуется ран для прокачки жизненности. На 15 единицах требовалось периодически бить себя ножом. Жуть!» «Теперь я был горд тем, что вытерпел все эти издевательства». «Имя Саджи. Уровень 1. Опыт 0 из 100. До следующего уровня 100. Раса Человек». Класс не выбран. Основные характеристики. Сила 20, ловкость 20, выносливость 20, интеллект 1, мудрость 1. Свободных единиц характеристик 0. Дополнительные характеристики. Скорость 6, атлетизм 3, дух 1, живучесть 1. Защита 1, сопротивляемость 0. Навыки. Кулинария – 3, установка и обезреживание ловушек – 8, стрельба из лука – 2, плавание – 4, задержка дыхания – 5, скрытность – 3, профессии – травник – 2, рыбак – 16, портной – 2, кузнец – 1, плотник – 1. Я остановился и сел на лавку. Надо понять, ради чего отец отдал почти всю предполагаемую выручку – Он обучил меня тем умениям, которые не требовали класса. Есть такие навыки, которые можно получить до того, как я его выберу. Минимум еще пару лет игры с ограничениями детской учетной записи. Верховая езда недоступна. Приручение животных может пригодиться. Можно взять рецепты на известные профессии или обучиться новым. Или купить одежду на повышение характеристик, ведь другого способа повысить их нет. Лимит в 20 единиц естественного развития. Папа умен. Сказал, что минимум половину денег нужно вложить в новые навыки. Значит, можно все. Ладно, сладости подождут. Сам найду на них деньги. Отцовское признание дороже. Хм, а он хитер. Сам дал подсказку для небольшой уловки. Он рыбак, а вот магией немного владеет, значит можно получить некоторые заклинания, не выбирая класса маг. Следующие два часа я искал лавку местного наставника магов. Как оказалось, магических лавок нет, они запрещены городской управой. Обучиться магии можно только в специальной школе. Там же обитают наставники различных течений. Торговец с зачарованными товарами был очень красочен, расхваливал свой товар. Он давал кучу информации, сам того не понимая. Все маги обитают в городе, в местном филиале Академии магии. Именно там и зачаровывают мои товары». Одного почетного мага я сегодня видел. Этот господин пренебрежительно отказался от всего, что у меня есть в продаже. Какой нелепый ход. Этого было более чем достаточно. Есть крохотный шанс, что меня могут обучить заклинаниям. Как найти мага в толпе ремесленников? Очень просто. Он был в синей куртке с рисунком переливающегося солнца. Посоха при нем не наблюдалось, но вот легкая седина и лицо интеллигента однозначно говорило, что передо мной мага. Он стоял у забора пустого загона. Я еще не успел подойти достаточно близко, чтобы быть замеченным, а мага уже пристально смотрел на меня. Э, «Здравствуйте. Извините, что отвлекаю. Насколько мне известно, вы маг. Я бы хотел изучить заклинание и готов заплатить за это». Мак не смеялся. Он ржал, как конь. Через минуту вокруг нас не осталось людей. Они даже смотреть боялись в нашу сторону. «Какой наглец! Вот так подойти и отвлечь меня от дел!» «Как ты вообще узнал, что я маг? И почему ты не боишься?» «Его фигура была в метрах в полтора от меня». «А с чего вас бояться?» «Вы не нападайте. Стража рядом». Узнал по сидине и чертам лица. Хм, у тебя был хороший учитель, или ты семью убийц? Теперь маг был немного заинтересован. Не то и не другое. Мой отец рыбак, а все остальное приходит с опытом. Ты говоришь не как ребенок. А вот теперь в его голосе появилась плохо скрытая агрессия. А вы необычный маг. Почему? Вы по-особому говорите и реагируете на мои высказывания. И снова ты говоришь как взрослый. Мак стоял на расстоянии пары метров и руки держал так, будто на поясе у него два пистолета, и он готовится пустить их в дело. Явно насторожен. Это всего лишь возраст. Сознание развивается в зависимости от жизненного опыта. Тело лишь косвенно влияет на сознание. Ты не иллюзия? Может, ты используешь дальнаречь? А если я вас пну, вы поверите, что я обычный ребенок? Я легко и по-детски улыбнулся, и маг рассмеялся. «Поверю, но проверять не стану. Чего тебе? Я хочу обучиться магии, точнее, заклинаниям. Ты не маг. В магии тебя примут. Он посмотрел на меня более внимательно. Не меньше, чем через пять лет. Будь ты из семьи магов, тебя бы там обучили с ранних лет. Все горожане об этом знают». Ты, видно и вправду, сын рыбака, раз не знаешь таких вещей. Было обидно за собственную глупость и за то, что он отнесся ко мне, как грязи под ногтями. Вы правы, я из деревни, но это не умаляет того факта, что я могу изучить заклинания уже прямо сейчас. Мой отец рыбак, но он знает два заклинания. Твой отец исключение, весьма редкое исключение». Маги не учат заклинаниям представителей других классов. Видимо, твой папаня выполнил задание для какого-то высокопоставленного лица и потребовал их в награду. Магом он от этого не стал, а без класса и навыков все равно ничему толковому его научить не могли. Вот стрелу огня или воздушный кулак, или что-то такое элементарное изучить он мог, и все». «Я хочу научиться таким заклинаниям. Вы можете в этом помочь. Я готов заплатить». «Сопля!» Вот теперь он выглядел угрожающе. С пальцев срывались искры. Воздух загустел. Я даже испугался. «Знаешь, чего стоит научить не мага заклинаниям?» Вы не видите магии, вы ничего не замечаете о ней. По сути, вам на ментальном уровне вбивают то, как правильно использовать имеющуюся силу. Вы, не маги, не можете по собственному желанию в ту же искру влить всю манну, чтобы увеличить урон. Даже обычный чародей не представляет, с чем работает». «Только те, кто прошел обучение у хороших наставников, имеют право называться магами. Вы даже не знаете, как выглядит настоящее заклинание. И ты просишь меня обучить тебя?» Глаза мага сузились. Он посмотрел на меня более внимательно. «Хотя есть один способ, и я готов его использовать. Но твои деньги меня не интересуют». Мак посмотрел в сторону загона, где собрались бойцы и представился: Меня зовут Бернардо. Над его головой высветилось имя: « Ух ты, 500 й уровень. Я пришел сюда, чтобы делать ставки на исход боя. Это народная ярмарка. Тут только кулачные битвы. Когда живешь не одну сотню лет, начинаешь искать новые способы развлечений. «Условия такие. За каждый выигранный бой я дам тебе одно заклинание. А если мне понравится, то еще кое-что расскажу из жизни магов. Ничего сложного ты не получишь, только самые элементарные вещи. Согласен». Бернард внушал ужас. «Когда чувствуешь силу на порядок больше твоей, страх пронизывает и парализует разум. Такое чувство мне удалось испытать, только когда я встретил на нижних уровнях мужика в крови с плазменным ножом в руках. Не помню, как тогда ноги принесли меня обратно в детдом. Я только через месяц смог побороть свой страх и вернуться на нижние уровни. Бернард был похож на того мужика. В турнире участвуют бойцы до двадцатого уровня. Есть один монах шестнадцатого уровня. Он, как это и странник». Маг быстро обратил внимание на мои расширившиеся глаза. "Да, я знаю про таких, как вы. У вас в последнюю неделю много прибыло, и раньше были. А много таких, как я, участвуют. Врага надо знать в лицо. Трое. Один парень лет 15, монах, и ты, третий. Всего 64 бойца". Тут он хитро взглянул на меня. "Ну что, не струхнул?" «Нет. И так все ясно. Второго шанса не будет. Уж не знаю, как отец научился своим заклинанием, но мне тоже нужно. У меня будет небольшая просьба. Что, свитки дать? Или, может, сапоги мифриловые?» Бернард уже шутил, но серьезности при этом не терял. «Поставьте мои 10 серебряных на меня. Я протянул деньги. Перед каждым новым боем буду говорить, ставить на меня или на противника». «Свои возможности я оценю лучше вас». «Хорошо, иди регистрируйся в турнире». Дальше была процедура регистрации и первый бой. Противником оказался Грюнд. При разнице в росте я был сильнее. Отец постоянно меня гонял, а уж опыта и драк в детдоме было намного больше, чем у него. Но сейчас нельзя показывать все, что знаешь и можешь». Пришлось повалить на землю и просто бить кулаками. Даже несмотря на игру, Грюнт расплакался и ушел с турнира. Второй бой проходил в таком же режиме, только противником был парень лет восемнадцати, пятнадцатого уровня, который старался забить меня ногами. Пришлось пойти на хитрость. Удар кулаком в колено – это страшно больно. Для противника он оказался критическим. Игра оказалась реалистична, и нога оказалась травмирована. Дальше надо было накинуться на здоровую ногу и добить противника. После боя лекарь быстро подлатал парня, а спор судей вышел в мою пользу. Правил я не нарушал. Бернард ставил мои и свои деньги на мою победу. Следующий противник был действительно силен. Тот самый монах шестнадцатого уровня. Разница была в уровнях, росте, классовых навыках и экипировке. Если суммировать мои характеристики, то у меня примерно двенадцатый уровень. Значит, у монаха больше силы и выносливости, плюс классовые навыки. Ставьте на меня мои деньги. Бернард был заядлым игроком, свои деньги он тоже поставил. Сама суть интриги волновала его куда больше, чем деньги. И что ты ему противопоставишь? То, что знают только взрослые странники. Незачем рассказывать ему раньше времени. Гальбоа говорил, что всегда должно быть преимущество. Если его нет, необходимо его найти. Парень использовал все свои классовые способности, обрушив град ударов на меня маленького. Монахи, когда пускают в ход классовые навыки, расходуют запас сил. Но парень забыл, что от ударов можно уклониться или же парировать их. Блокировать удар монаха будет только псих. Финкс показывал, как это делать, но вот самостоятельно тренировать парирование я не мог, если только с ним, в доках. В драках сложно использовать такое. Приняв стойку для парирования на средней дистанции, я начал отклонять все удары. Хорошо, что он не использовал ноги, Такое отклонить мне бы было не под силу. В итоге парень слил запас выносливости, затем я его повалил и добрался до головы. Все-таки разница в уровнях была ощутима. Даже в таком состоянии он загнал мое здоровье в красный сектор. Очередной спор с судьей, по итогам которого меня проверили на бафы. «Я-то был пуст и даже не знал, что такое можно применять. А вот монах сам себя скомпрометировал. Его тоже проверили. Он использовал зелье и благословение богини. Репутацию парню сильно подрезали, и стража его увела. Саджи, ты меня удивляешь. Чего еще я о тебе не знаю?» Бернард разве что не танцевал от удовольствия. «Много. Но зачем портить удовольствие от предвкушения? Затем, что твой противник занял второе место в прошлом году. Я его помню. Он ловок и очень силен. Старого чемпиона сегодня нет. Он будет участвовать в следующем турнире для участников от 20 до сорокового уровня. Бернард снова стал спокоен. А вот у меня такая смена настроений не понравилась». Это говорило о том, что он очень хорошо себя контролирует. Или о том, что он социопат. Понятно. Ставьте мои деньги на меня. И снова ты ведешь себя странно для подростка. Представьте себе такую ситуацию, в которой я рос бы в семье разбойников. В смысле, где все хотят тебя убить. Просто так. Скажите, я бы вырос бы обычным ребенком? Нет. Мне не стоило ждать ответа. Бой уже начался. Мой противник явно разбойник или убийца. Его стиль боя рассчитан на несколько ударов до полной победы. Значит, он будет постоянно бить и отходить. И если так, то мне есть что противопоставить. Когда у противника руки длиннее, это можно обратить против него. И главное, мне нужно применять то, что мне показал монах. Финкс был маньяком этого принципа, использовать любую силу против него самого. Именно это я и собирался сделать сейчас. Стойка в пол корпуса, левая рука для отклонения удара, правая рука для контрудара. Ноги на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы можно было быстро сменить центр тяжести одним шагом вперед. Так и получилось, противник преодолел разделяющее нас расстояние очень быстро. Замах для прямого удара правой я четко увидел еще в начале движения. То, что я левша, стало очередным преимуществом. Отклонить удар, движение вперед, всю силу вложить в одну точку, в подбородок. По сути, это двойной контрудар. Противник получил оглушение, а после череды из четырех ударов в одну точку упал. Здоровье замерло на отметке в одну единицу. Бернард подошел ко мне. «Ты не из семьи разбойников. Ты и правда сын рыбака. Как только я повернулся к нему, он продолжил. Вон стоит твой отец с матерью. Они, кажется, сильно переживают». И правда, отец прижимал маму к себе. Она плакала. Я совсем не хотел ее огорчать. Я не стал слушать Бернарда, а побежал к ним. Отец, видя меня, нахмурился. «А почему мама плачет?» Мой детский вид и искреннее желание разделить боль не остались незамеченными. «А сам как думаешь? Каково матери видеть, как сына колят и пытаются убить?» Мама начала плакать еще сильнее. «Саджи, когда вернемся домой, тебя ждет порка и наказание». И не говори мне ничего. Небось, деньги на сладкое спустил, а сейчас пытаешься выиграть деньги за победу в турнире. Какие деньги? Понятно. Мы будем ждать в лавке, незачем матери такое видеть. А порку я удвою, причем буду пороть всю неделю. Видимо, мой удивленный взгляд не сказал ничего. Отец взял под руки плачущую маму и ушел». Когда я вернулся, Бернард отвесил мне подзатыльник такой силы, что искры из глаз полетели, а здоровье ушло в красную зону. «Соберись, у тебя бой на носу. Ставка 20 к 1 против тебя». Я подошел к лекарю, а Бернард продолжил. «Твой противник за все предыдущие бои не получил ни одного удара. Его все уже считают чемпионом. Я ставлю на тебя». Бой был серьезным, как и два предыдущих. Все делали упор на разницу в росте и пытались достать или быстрыми атаками, или ударами ногами. Только последний противник оказался действительно силен. Он тоже был монахом, но разница в опыте, плюс то, что он знал, как мне противостоять, сделали поединок очень жестоким. «Пришлось использовать все, что знаю». Парировать удар, бить в уязвимые точки, закрывать обзор, использовать силу противника против него. Не знаю, что за монах такой, но здоровье у него было, как у танка, а защита такая, что удары едва-едва сносили здоровье. Но это был самый ценный бой в плане опыта. Интересно, чем он занимался и какие навыки развивал. Мне такое здоровье не помешало бы. После боя он поклонился. Я проделал тоже в ответ. Это был жест взаимного уважения. Шквал аплодисментов накрыл нас, как мы только закончили. Рэйчел смотрела, как Оу не успокаивает Грюнта. Парень так и не смог отойти от поражения, от рук малолетки. Все шло по плану. Нужные люди уже занимались поиском информации о ритуале, а другая команда сбором денег. Отец не даст другого шанса, клан не простит ошибки. Нужно подготовить остальное, но нытье помощника уже стало надоедать. Да что они знают о том, что такое быть слабой? Да хватит уже сопли жевать, он только что завалил монаха двадцатого уровня, который был раскачан как танк. Слышишь, как народ вопит? Да иди ты, ты девочка, ты привыкла быть слабой. «Я самый сильный в группе, самый сильный на потоке в академии, и тут какой-то сопляк меня уделал». «Заткнись». Рэйчел могла сказать многое, но ни одно слово из тех, что приходили ей на ум, не могли полностью выразить ее мысль. «Как объяснить человеку то, что он не сможет понять, потому что не обладает необходимым опытом?» «Как можно прочесть слово, не зная букв?» «Грюнт ничтожество, росшее в хорошей почве». «Через месяц, Рэйчел, исполнится 18, и она сможет делать, что захочет. Но сначала надо выполнить условия сделки с отцом. Отец, как и обещал, нещадно меня порол. В наказании я должен научиться маскироваться в естественных городских условиях и развить скрытность до 25. Если не получится сделать это за день, то вечером меня ждет порка». И так до тех пор, пока я не выполню эти условия. Живучесть плюс 2. Зад мой горел от ударов отцовского ремня. Даже дебаф повесили. Сидеть я не могу еще 20 часов. При любой попытке сесть я испытывал дикую боль. Отец был умен. Даже наказание использовал для того, чтобы я стал сильнее. Вот только выполнить сегодня я это не смогу. «Сейчас надо бежать в город, чтобы встретиться с Бернардом». После соревнования маг сказал, чтобы я пришел на следующий день в городскую библиотеку. Мураками 292 уровня был библиотекарем. Он обладал огромными для человека размерами и походил на шкаф для книг. Из-под легкой светлой одежды выглядывали руки, перевитые стальными канатами мышц. Один глаз перечеркивал огромный шрам, тянувшийся через все лицо, и только второй глаз шевелился, пока взгляд пробегал по строкам книги. Это была удивительная сцена, не вписывающаяся в антураж. С таким библиотекарем и охрана не нужна. Самое неприятное, он отказался пускать меня без сопровождения взрослых под предлогом того, что я могу испортить книгу или украсть их. Пришлось использовать скрытность. Хотя казалось, что мураками решил меня пропустить, не давая своего официального согласия. Бернард оказался именно там, где он и сказал. Второй этаж — самая дальняя северная читальная комната. День был ясным, и солнечный свет освещал комнату. О, дошел, наконец. Бернард сидел отнюдь не за книгой, а полировал тряпочкой свой посох. Теперь на нем была мантия мага с тем же солнцем. То есть вы не платили библиотекарю за то, чтобы он меня впускал? Почему же? Платил. Это будет тебе вторым уроком. А первым никогда ничего не делай, пока не получил задание и не проверил все условия. И тут меня накрыло. Смотрю, вспомнил наш разговор и то, что я не давал тебе задание. Маг громко и противно рассмеялся. Ну каково ощущение беспомощности? Ведь и выигрыш твой я забрал. Я думал, маги — это люди, которые держат свое слово. Нельзя давать противнику развить свое преимущество. Нет, но сегодня я буду добр и выполню свою часть сделки. Ты победил в восьми боях и доставил мне несказанное удовольствие». «Я делал две ставки. Одну на то, что ты победишь, вторую – на исход каждого боя, в котором ставил на тебя всегда в последний момент, потому что ставил всю сумму выигрыша за предыдущую ставку. По местным меркам я получил целое состояние». «Сделка?» «Да, конечно. Слушай внимательно. Официально существует 9 магических элементов, или 9 путей магии». Стихийные – земли, воды, огня, воздуха. Элементы жизни в основном используются лекарями и эльфами, но они отдельная тема. Первый элемент – дух, ментальная магия, воздействие на разум. Пространство – одновременно самый сложный и самый простой элемент. Последние два – это свет и тьма. Магия может принимать самые разные формы – света, огня, воды, земляного щита или эманации смерти. А как же школы магии или специализации? На пятидесятом уровне выбирается специализация и начинается развитие в этом направлении. Для этого необходимо иметь навыки магии в 50 единиц. Существуют магия огня, земли, жизни, менталисты, чародеи, артефакторы. Вариантов очень много. Существуют и скрытые боевые специальности. Они совмещают путь меча и магии, или скрытых убийств, астральных атак, магические осады. Их тоже много. Такие направления, как правило, предлагают тем, кто отличился во время учебы или за заслуги. Есть специализации, которым ни один маг академии не обучит. Магия крови, ритуальная магия, демонология, химерология, мелифицизм, мистицизм, некромантия и подобные им. Все, что можно отнести к черной или темной магии. В академии дается лишь общий курс по ним, дабы ученики знали, как противостоять этому. Некоторые рождаются с предрасположенностью к какой-то стихии в виде бонуса к наносимому урону, Также есть семейный бонус для детей-магов, наследственные мутации, фамильные умения и реликвии. Специализация – это сознательный выбор магического развития. Она на 50% увеличивает эффективность магии выбранного направления. «Но ведь можно найти учителей или самому выучиться». Собеседник просто махнул рукой. «Ну да, я муха, от которой надо избавиться». Так, что ты выбираешь? Темная сторона интересна и, как возможный путь развития, очень привлекательна. Но я пока не маг, и для меня это бесполезно. Я ведь могу изучить только самые простые заклинания. Бернард даже не кивал, лишь презрительно смотрел на меня, как на пустое место. В его глазах так и читалось «не мага». Тогда пусть будет земля, вода, огонь, воздух, пространство, свет, дух. На большее у меня не хватит. Или хватит. Еще одно маленькое заклинание. Сто золотых. И будет тебе маленькое заклинание. Они у тебя есть. С того выигрыша. Согласен. Уж не знаю, как знания получил отец, но у меня второй возможности не будет. Деньги сейчас и деньги потом – это разные деньги». Бернард сказал сесть напротив него. Положив руку мне на голову, посмотрел мне в глаза. После приступа резкой и дикой боли я отключился. Изучено заклинание «Малое исцеление». Описание. Исцеляет раны существа, на которого применено заклинание. Эффективность лечения зависит от параметра «Интеллект». Воздействие. Восстанавливает сто единиц здоровья. Манна – 10 единиц, магия жизни – плюс 1, эффективность заклинания магии жизни – плюс 1%, живучесть – плюс 2. Вот и первые хорошие новости. Я лежал на столе, а вокруг меня лужа крови. Вот тебе и реализм. Перед глазами кровавый туман. Бернард сидел довольный, даже напевал. Использую заклинание и продолжим. У нас еще 8 штук. Его злобный смех разнесся по комнате. «Кровь убери, а то могут найтись те, кто захотят использовать ее в магии крови или в других темных делах». Дальше был ад, который продолжался несколько часов. Боль с перерывами на потерю сознания. Изучая эти заклинания, поднял живучесть еще на 20 пунктов. О том, что рубашка была вся в крови, от того, что ей постоянно вытирали стол, говорить не стоило. Отец, наверное, пороть будет до самого утра. Но ничего, теперь мы еще повоюем. Я теперь могу лечиться. Наверное, внешне я сейчас похож на того парня с нижних уровнях колонии, который ходил с плазменным ножом. Мне только безумного взгляда не хватало. «О, ты выжил!» «Прекрасно. Эксперимент прошел удачно. В качестве небольшого бонуса, о котором мы говорили, как о поощрении за хорошее выступление, я обучу тебя медитации». «Чего?» Голова не соображала, а кровавый туман не хотел уходить. «Зачем?» «У мага самый ценный ресурс – это манна. Во время медитации можно увеличить скорость восстановления манны во много раз». Это же направление используют мастера клинка для развития боевого транса. Они так восполняют запасы выносливости прямо во время битвы. У лучников это концентрация и небольшое усиление. Они стреляют точнее, а урон от выстрела увеличивается в разы. Так что садись прямо на пол, как я. Расслабься и дай потоку мыслей просто течь. Он уселся в позу лотоса. Я повторил позу и начал думать, что делать. С одной стороны, я получил большое преимущество в том, что смог получить заклинания в девяти официальных направлениях. Это же позволяло развить характеристики интеллекта, мудрости и духа. Но ведь есть ограничения в развитии, как и в основных характеристиках. На следующую пару лет мне нужно еще больше преимущества. Сейчас я выигрываю только за счет того, что никто не знает о моей манере боя. Изучен навык медитации. Медитация плюс 1. Скорость восстановления манны плюс один процент. Бернард как-то узнал, что я получил навык и отреагировал быстрее, чем за секунду. Навык медитации будет расти, только если запас маны исчерпан. В местах силы манна восстанавливается быстрее. «Что это такое, сам узнаешь. А теперь...» «Проваливай!» «А мои деньги? Мой выигрыш?» «А, точно. Забирай!» Оставаясь в позе медитации, он открыл окно обмена. «Бернард передает вам 130 золотых и 17 серебряных». «Спасибо!» Дальше был долгий забег до деревни. Во-первых, у меня были деньги. Во-вторых, уже наступил вечер. Рубашку пришлось снять, положив в инвентарь. Бежал я по пояс голым. в задницу, снял дебаф, но чуял это ненадолго. Так и оказалось, когда я добежал до дома. Отец уже стоял с ремнем в руках. «Где рубашка?» «В сумке». «Надевай, не позорься». Пришлось надеть. Отец быстро завел меня в дом. Когда я сказал, что смог изучить заклинание, я писал сделку. Он сначала долго и нервно смеялся, а потом порол меня до самого утра. Это была тяжелая битва, ремня и моего исцеления. Мама плакала, отец порол, его лица я не видел, может оно и к лучшему. Утро порадовало не только тем, что порка закончилась. У меня появилась новая запись. Сопротивление физическому урону плюс 0,3%. Игнорирование физического урона до 2 единиц в секунду. Магия жизни плюс 8. Эффективность заклинания магии жизни плюс 9%. Живучесть плюс 3. Дух плюс 6. Интеллект плюс 8. Мудрость плюс 5. Взглянув на это сообщение, я быстро проверил окно характеристик. Имя. Саджи. Уровень 1. Опыт 0 из 100. До следующего уровня 100. Раса человек. Класс невыбран. Основные характеристики. Сила 20. Ловкость 20. Внусливость 20. Интеллект 9. Мудрость 6. Свободных единиц характеристик 0. Дополнительные характеристики. Скорость 6, Атлетизм 3, Дух 7, Живучесть 19, Сопротивляемость физическому урону 0.3%, Игнорирование физического урона до 2 единиц в секунду. Навыки Кулинария 3, Установка и обезвреживание ловушек 8, Стрельба из лука 2, Плавание 4, Задержка дыхания 5, Скрытность 3.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 Видимо, мое счастливое лицо рассказало больше, чем я хотел бы показать. Отец с улыбкой на лице произнес, «Завтракай, потом расскажешь подробнее о сделке с магом».